Глава 13 Они, вдвоем, не торопясь, прошли через всю Академию в точку, максимально удаленную от всех зданий и дополнительных корпусов Кусок солонца, затянутый мелкой жесткой травкой, был предназначен для уничтожения опасных жидкостей, предметов, магических големов и химирических конструктов, сотворенных в порыве магического творчества студентами академии. Здесь же располагался маленький зверинец и садик с хищными растениями, специально выведенными для утилизации магически насыщенных зелий и ядов. Дежурный смотритель с предосторожностями принял сумку кори, уточнил, что внутри услышал пожелание сохранить упаковку, кивнул, после чего взял принесённое специальными щипцами и отнёс в клумбу безобидных с виду настурций. Теми же щипцами дернул с завязки и сказал, обращаясь к цветочкам, «А что вам папочка принёс? Много-много вкусной магии!» Аллегра с удивлением наблюдала, как цветы дружно зашевелились и полезли в сумку. Да, корни их оставались в земле, но бутоны, листья, побеги — все лезло в сумку, толкаясь и попискивая. Заметив ее интерес, Кори небрежно прислонилась к ограде, сплошь покрытой выбитыми в камне рунами, и пояснил. Магистр Флетчер выводит хищные растения, способные утилизировать любой вид магии. Иногда, когда его малышки голодают, он приносит несколько штук в лаборатории или на полигон, чтобы почистить от эманации. Его работа очень важна для академии. Да и другие магические учебные заведения часто приглашают его питомцев, чтобы убрать результаты экспериментов. А просто раздать цветы он не может? Поинтересовалась Олегора, наблюдая за тем, с какой нежностью маг поглаживает хищно зазубренные листочки псевдонастурций. Не может. Эти растения потенциально опасны, они ведь неразумны. Если им не хватит еды, начнут охотиться на магов, на беззащитных магов. Ведьма побледнела. «На детей? Откуда ты знаешь?» «Эксперименты с хищными растениями ведутся давно», — пожал плечами Кори. «Магам всегда хотелось иметь универсальный очиститель дурных эманаций и неудачных проб». «Но растения — не животные, мозгов у них нет, поэтому способы контроля ограничены». «После нескольких неудачных попыток» Придумали делать привязку через кровь. Магистр Флетчер вымачивает семена в своей крови, а побеги укореняет на крови. Таким образом все эти малышки связаны с ним, чувствуют его недовольство и подчиняются, как муравьи матки. «Интересно», — поблагодарила за рассказ ведьма, наблюдая за тем, как обожравшиеся цветочки неохотно вываливаются из сумки и расползаются по клумбе принимая невинный вид магистр щипцами поднял сумку с земли отряхнул от комочков грунта заглянул внутрь и сказал сумку можно использовать но руны лучше подновить и напитать а вот эти штуки сжечь да магистр Хором сказали ведьма и темный. Тогда Маг извлек основы для амулетов другими щипцами и бросил их в небольшую печь, на которой пыхтел чайник. Что ж, по правилам Академии вы должны засвидетельствовать уничтожение, сказал Флетчер. Приглашаю вас выпить со мной чайку. Адепты. Уселись вокруг каменного столика на каменные же скамьи укрытые войлочными подушками, взяли чашки и подробное гудение пламени завели с магистром дружелюбную беседу о видах защиты от внешнего магического воздействия. ведьме эта тема была особенно близка, потому как в общежитии ей продолжали подбрасывать сюрпризы, часть которых Она смогла распознать только с помощью фамильяра. Услышав свое имя, мистер Кот потянулся и заглянул на стол. Магистр нахмурился, но Кот не покушался на сливочник или вазочку с печеньем, а только внимательно слушал разговор. Фамильяр давно поняла, что лишних знаний не бывает. Вот и в этой легкой беседе уловил кое-что важное. Чтобы не ввязываться в вечную борьбу щита и меча, защиту лучше всего делать либо поглощающую, либо отталкивающую. Магистр рассказал, что на четвертом курсе адептов учат менять стационарные щиты на плавающие а дальше каждый сам выбирает, что ему больше подходит. Кто-то ставит щит, отталкивающий возвращающий энергию в точку удара, а кто-то, наоборот, пополняет свои запасы маны за счет противника. Тут магистр хихикнул, отпил душистого чаю и погрозил пальцем. «Вам, адепт, скоро предстоит много узнать о щитах, а вам, адептка, еще рано о них думать». Аллегра безмятежно улыбнулась. Девчонка ведь, ветер в голове. А мистер Кот запомнил все, что сказал Мак. И сделал себе заметочку. Сбегать ночью в библиотеку и почитать все, что там найдется о динамических счетах. Судя по всему, ведьме эта информация лишней не будет. Тут Кот заметил, что наглый, темный, Поглядывает на ведьму с внимательным интересом, выгнул спину и начал точить когти о скамью. Олегора сразу поняла, что фамильяр заскучал и поспешила свернуть беседу. Заготовки как раз догорели, но упрямый темный не обратил внимания на демарш ведьминского любимца. Он предложил проводить девушку до общежития, чтобы по дороге обсудить восстановление защитных рун.